Тараканы. Мужик жует на кухне ужин. На стол вылезает таракан и говорит. Эй, старик, будь другом. Брызника под холодильник дихлофосом. У меня там сын свадьбу справляет. Так надо надо бы чего-нибудь гостям для веселья. Тараканы – индикатор дебильности общества. Избавиться от этих насекомых очень легко. Надо всего только лишить их четырех вещей. Воды, пищи, убежищ. И путей перехода из одного помещения в другое. Чтобы лишить тараканов воды, достаточно лишь установить плотные крышки для наумывальники, унитазы, смывные бачки и прочее, а также делать защищенные мелкой сеткой сушилки для посуды и постиранной одежды. Чтобы лишить тараканов пищи, надо плотно закрывать крышками мусорные ведра, люки, мусоропроводов и вдобавок устраивать на кухне мебель и всякое оборудование таким образом, чтобы было удобно мыть пол во всех местах, где могут оказаться крошки. Чтобы оставить тараканов без убежищ, следует проектировать мебель, холодильники, кухонные плиты и так далее таким образом, чтобы не оставалось щелей и других укромных мест. Чтобы тараканы не переходили из комнаты в комнату, из жилища в жилище, нужны герметичные двери и мелкие сетки на вентиляционные отверстия. Только и всего. Никаких новых изобретений, никаких заметных дополнительных затрат не требуется. Но нет, вы упорно проектируете жилище, их оборудование и мебель таким образом, как будто все это предназначено в первую очередь для тараканов, а не для людей. А потом стонете, травите, травитесь, болеете, дохнете. Туда вам и дорога. Мебель. Мебель для дураков не может не быть дурацкой. Я думаю, никто не рискнет производить не дурацкую мебель, потому что будет иметь трудности со сбытом. Чтобы вбить дуракам в голову новые предпочтения, нужна мощнейшая рекламная кампания. И отдельному небольшому предприятию не найти на нее средств. Перетащить куда-то шкаф или диван, или, хуже того, перевезти «Избави Господь» – это всегда адская мука. Мебель проектируется так, чтобы люди надрывали пупок. Сделать ее легко разбирающейся на компактные блоки выше дурацких сил. Дураки предпочитают рвать пупок, и мне приходится заниматься тем же вместе с ними. Уборка под шкафами и за шкафами не предусмотрена. Там место для пыли и синантропов, от пауков до мышей включительно, ибо передвигать шкафы без частичной разборки и без риска повредить пол – Дело почти безнадежное, а обработать щели мокрой тряпкой или пылесосом невозможно физически. Что же касается сооружения встроенных шкафов, то на момент, когда я решал вопрос, быть или не быть им у меня, эта область бизнеса заламывала такие цены, что я предпочел иметь дело с синантропами. Когда же я все-таки заказал себе в квартиру один не очень большой встроенный шкаф, то и в нем, как назло, обнаружилась просторная щель для тараканов. На тыльной стороне шкафа, который я купил, наклеена надпись «Срок службы – 10 лет». Как знать, он и в самом деле через 10 лет начнет сыпаться, поскольку сделан из неизвестно чего. Эти выродки, наверное, думают, что я каждые 10 лет буду покупать новый шкаф, собирать деньги, мучиться с выбором, возиться с транспортировкой и сборкой. 100 лет – вот приемлемый срок жизни для приличного шкафа, а может и больший. Если сделать прочно, красиво и функционально, то почему бы и нет? В исторических музеях мне случалось видеть вещи, которые вполне еще можно было использовать без какого-либо неудобства. Более того, встречались и такие, которые превосходили некоторыми достоинствами иную новейшую дрянь. А гнусная манера менять через 10 лет мебель пусть остается на совести американских недоумков, уничтожающих природную среду. Меня, среди прочего, сильно раздражает, что тыльную сторону мебели делают как попало. Какой-то толстый картон, к тому же криво скроенный. Главное, мать их раз так, чтобы была хорошая видимость спереди. В этом их суть, этих вражденцев. Подобные гробам окрашенным, которые снаружи вроде бы ничего, а внутри, ну иногда сзади, содержат всякое гнилое непотребство. Или как там в Евангелии. Планировка городов. Я мучаюсь сильным подозрением, что города проектируются сатанистами, или дураками, или безнадежно больными на голову людьми. В этой планировке все рассчитано на то, чтобы транспортные издержки были как можно более значительными и люди тряслись в общественном транспорте и мерзли, ожидая его на остановках. Ну и умирали под его колесами, конечно. Когда я тащусь в переполненном автобусе из центра на свою окраину, за окном проплывает пустырь за пустырем. А если не пустырь, то какой-нибудь осколок деревни, застроенный кое-где одно- и двухэтажными домами. Изредка попадаются венки на фонарных столбах. Значит, где-то рядом получились полна какие-нибудь недоумки из числа любителей быстрой езды. Прогресса, простора, света и демократии. Проветривание. Уж кажется, чего проще. Нагревать, летом охлаждать в теплообменнике входящей. помещение воздух за счет выходящего. Никаких изращ... изощренных конструкций и никаких тонких технологий. Небольшое приспособление в том месте, где обычно помещается форточка, и затраты на отопление уменьшаются раза в два. Но вы предпочитаете летать в космос, а не наводить порядок в собственном доме. Вы предпочитаете обогревать Вселенную своими котельными и своими горячими сердцами дураков. К тому же вы порой еще большие дураки, чем кажетесь. Я пишу эти строки в октябре. На улице холод и в конторе, в которой я гроблю остатки своих способностей, из комнаты в комнату протянулись заклещики окон. Усердно залепливают бумагой оконные щели якобы для сохранения тепла и воображают себя бережливыми. А потом придется открывать форточки для проветривания. Немного ли проще не заклеивать щелей и реже открывать форточки? В придачу при таком подходе не будет резких Колебания температуры в помещениях. Правописание. Во всяком языке хватает идиотизма по части правил. Но так как мне приходится пользоваться больше русским, то достижениями русских недоумков я пока и ограничусь. Ни... Я ни за что не смирюсь с тем, что вынужден писать буфер. Офис. Афиша. Офсетный. С одной буквой F, А суффикс. Коэффициент. Эффект. Аффект. Афинный, Африката, с двумя. И почему я должен писать апеллировать, а не аппеллировать? Хотя я пишу по-английски appeal, а по-французски appelier. И с чего бы аппликация (application) пишется с двумя п, а аплодисменты (applaudissements) уже с одним. Меня возмущало бы и слово гандбол (handball). если бы сам гандбол не возмущал еще больше. И уж, конечно, я считаю скверным хомо-сапиенсом того гомо-сапиенса, который затеял строчить гома вместо homo. Мне также ни за что не понять, почему я должен выводить полисмен, а не полисмен или полисман на худой конец, лейбниц вместо ляйбниц, шопенгауэр вместо шопенхауэр или даже С. Гоппенгауэр, если быть последовательным. Ведь по-немецки пишется С-Оппенгауэр, Ч... Гюго, Дюма, вместо Юго и Дюмас. Шерлок Холмс вместо Голмс или Голмис или Холмс. И Ватсон вместо Уотсон. Выслушать бы оправдание тех вырудков, которые навязали весь этот абсурд. а потом порасшибать их ученые черепа. В каждой нации полно дураков и извращенцев, но русская от них сдается просто трещит. А русская пунктуация – ну кошмар из кошмаров. Я понял это, когда одна из моих книг попала наконец в руки профессионального редактора. Оказывается, завершая цитату, я должен ставить точку после кавычек, а не наоборот. Даже если цитата состоит из нескольких предложений. То есть должно быть так – Кавычки, ночь, точка, холодная землянка, точка, перестрелка, точка, тишина, кавычки, точка. А не так. Кавычки, ночь, точка, холодная землянка, точка, перестрелка, точка, тишина, точка, кавычки. Хотя замыкающие кавычки относятся ко всей цитате, а не только к последнему предложению. А как быть, если в цитате попадается фраза в кавычках, и если эта фраза к тому же приходится на конец этой несчастной цитаты, Я в таких случаях использую разные кавычки: наружные, двойные, внутренние одиночные. Двойные кавычки, фильм, кавычки, одинарные, сибирский цирюльник, Кавычка. одинарная, претенциозная чепуха, точка двойные кавычки. Либо кавычки двойные претенциозно-чепуховый фильм, одинарная кавычка, сибирский цирюльник, одинарная кавычка. Двойные кавычки. А вы. Компьютеры. Мой старый PC 286 загружает свою операционную систему MS-DOS за 25 секунд. Мой новый Pentium 2, что за дурацкое название, 5-й, 2 -й, загружает свой Windows 98 минуты за 3, не меньше. Если это прогресс, то я согласен считать себя идиотом. Да что там время загрузки, когда я, продержавшись на 286-м, до предела возможности был вынужден из-за необходимости доступа в интернет перейти на пентиум, вскрылась и вовсе кошмарная вещь. При попытке облаготворный метод тыка запустить несколько старых, собственноручно написанных программ с 286 на новом компьютере, мой пентиум настолько сдох, что пришлось вызывать специалиста, который с ним долго возился и обнаружил, что причиной смерти был вирус Ванхалф, с которым я много лет благополучно уживался на 286-м. Он там и сейчас есть. Поскольку было лень разыскивать столь же старый антивирус. Иначе говоря, программа с 286-го не пошла, а вирус пошел. Сраная операционная система Windows 98 оказалась уязвимой от хорошо известного древнего вируса, который был вполне терпим в операционной системе мс dos Есть компьютерные программы более-менее сносные. Пусть бестолковые, но хотя бы достаточно простые, чтобы к их бестолковым особенностям можно было привыкнуть. И есть программы ужасные, сочетающие бестолковость со сложностью. Но даже с их бестолковостью и сложностью можно было бы сжиться, если бы каждая из них не была бестолковой и сложной по-своему, а не в каком-то общем стиле. Мне в жизни не повезло. Пришлось много разбираться с разными кошмарными компьютерными программами. Поэтому я ненавижу и эти программы, и их создателей, и тех, кто всему этому попустительствовал. И даже тех, кто не понимает, почему я все это ненавижу. И почему это должен, по моему мнению, по моему мнению ненавидеть всякий здравомыслящий человек. По-видимому, большинство этих ублюдочных программ пишут разболтанные волосатики с серьгами в ушах. перерывах между компьютерными играми и поисками порнографии в интернете. Или припыленные гении-трудоголики, имеющие смутное представление о том, чем следует заниматься нормальному человеку. Одним из них не имется пооригинальничать, другим всего лишь плевать на пользователя. И всем им представляется, что у пользователя сойдется свет на них уровнем творений и что тот будет получать огромное удовольствие от постижения разных регулярностей, опасных мест – заумных регулировок, корявых именований, туманных сообщений, таинственных обозначений и прочей белиберды в их выдающемся продукте. Когда для того, чтобы можно было как-то разобраться в их распухшей, хромой и горбатой системе, они создают какую-нибудь вспомогательную систему, они получают еще одну почти такую же распухшую, хромую и горбатую дрянь. В числе наиболее ненавистных для меня вещей – операционная система Windows. Законодатель бестолковости в мире персональных компьютеров. В самом деле, чего хорошего можно было ожидать от фирмы с дебильным названием Microsoft, мелко – «Мелкомягкая». Всякий раз, когда мне попадается на глаза очкастая физиономия ее создателя, или когда при мне упоминает его имя, я чувствую приступ жгучей ненависти. Может, именно из-за этого говнюка мне так трудно было выдавливать из себя по капле антисемита. На совести этого суперабсурдизатора – Такие неимоверные потери здоровья, сил и времени в масштабах человечества, что он не искупит их, даже если поливать его серной кислотой, потом ломать ему кости одну за другой и напоследок долго пропускать через него ток на электрическом стуле. Часто слышишь похвалы, а спроси, за что хвалят, объяснить не могут. Грасян. Карманный оракул. Разве не любопытно, почему, несмотря на широкое распространение такого мощного средства усиления интеллектуальной деятельности, как персональный компьютер, состояние человечества, по большому счету, вовсе не улучшилось? И мы по-прежнему перенапрягаемся на работе, чрезмерно рискуем на улице реже бываем счастливы, чем надо. И как находились, так и находимся на пороге глобальной катастрофы природопользования. Может, компьютер существенно затормозил ухудшение состояния человечества и без него давно бы... Уже наступил крах? А может наоборот, это великое средство используется в очень многих случаях неуместно и поэтому прибавляет трудности, а не устраняет их? Второе предположение выглядит более близким к истине. Компьютер воспринимается большинством людей как абсолютно полезная сущность, радикальное средство решения очень многих проблем. Источник удовольствия, символ прогресса. Между тем, это сложная и опасная вещь. которую не так уж просто применить эффективно или хотя бы безвредно. Если человек ленится или не в состоянии определять, в какую сторону ему следует развивать набор своих компьютерных технологий, он выбирает простой подход – внедряет самое новое или то, что пользуется наибольшим текущим спросом, или то, что наиболее распространено. Предпочевшие первую стратегию провоцируют тех, кто предпочел вторую, а те и другие вместе провоцируют тех, кто выбрал третью. В итоге сомнительные программные продукты получают широкое распространение, функции персонального компьютера для пользователей, развлечение компьютерными играми и путешествиями по интернету, обеспечение престижа, демонстрация высокой квалификации и незаменимости, отгораживание от непосвященных. Соревнования, у кого компьютер лучше, поддержание надежды на большой положительный эффект от применения компьютера в работе, удовлетворение любопытства, способствование самоуважению, облегчение взаимодействия с теми, кто уже компьютеризован. Никакой верстак, токарный станок или синхрофазотрон такого потрясающего набора полезностей не предоставит. Вот почему у все большего числа людей жизнь крутится вокруг компьютера. Я на работе даже в послеобеденный сон погружаюсь, приняв задумчивую позу перед монитором. Если программист изучил некую сложную программную систему и пришел к выводу, что она плохая, то он, несмотря на низкую ее оценку, будет склонен пропагандировать и использовать эту систему, чтобы окупить свои затраты на изучение, не выглядеть неудачником и не тратить время на изучение чего-то еще. Программист может отстаивать приобретение нового программного продукта, среди прочего, для того, чтобы освоить работу с ним и благодаря этому найти место получше в другой фирме, или даже для того, чтобы удовлетворить за чужой счет свое гнусное любопытство. Распространение больших компьютерных программ нередко происходит следующим образом. Продавец подбивает программистов в какой-нибудь фирме предоставить дело так – что без такой-то программы эта фирма работать хорошо никак не может. Программист начинает совать начальству рекламные проспекты, плакаться в докладных записках, с умным видом ронять саркастические замечания, а то и вовсе заниматься саботажем. Наконец, руководство не выдерживает и тратится. В результате программист получает от дилера кое-что существенное. Сложность информационных технологий в фирме возрастает. У разработчика программ укрепляется иллюзия, что он на правильном пути и нужен обществу. После того, как новая программа окажется интегрирована в систему управления, от нее невозможно будет избавиться без некоторых потерь. Эффективности предприятию она вряд ли прибавит. Или прибавит в одном, но убавит в другом. Но зато сделает более красивым какие-то отчеты, позволит чувствовать приобщенность к научно-техническому прогрессу, прибавить солидности и так далее. В общем, Вовсе не будет восприниматься как раковая опухоль, хотя при тщательном рассмотрении, а кто на него способен и имеет в нем интерес, можно было бы обнаружить, что все это суета и томление духа. Распространение ненужных компьютерных программ отчасти обуславливается обманными действиями продавцов этих программ. Продавец, стремящийся во что бы то ни стало продать программный продукт, использует демонстрационные примеры, составленные особо тщательно. И для наиболее выгодных случаев клиент в виде их полагает, что все его приложения будут разработаны примерно на том же уровне качества. В действительности же обеспечение высокого качества нередко оказывается экономически неоправданным или вовсе недостижимым, и приложения получаются слишком сложными, громоздкими, медленно работающими и не лучшим образом выглядят на экране. о том, как компьютерные фирмы вымогают деньги у клиентов. Сначала они усыпляют у тех бдительность своим заботливым сервисом и дают по уши втянуться так, что без их программ уже никак. Потом они однажды заявляют, с такого-то числа мы перестаем поддерживать такой-то продукт или такую-то версию. И будьте любезны купить у нас другой продукт или другую версию, а чтобы клиент при этом чувствовал себя прогрессивным, а не облопошным. Они рассказывают ему про удивительные свойства новой программы или версии. Забывай добавлять, что без этих удивительных свойств клиенту жилось еще лучше. Проблемы, порождаемые компьютером. Затраты на приобретение, эксплуатацию, ремонт, обновление. Затраты на обучение использованию компьютера. Затраты на ввод данных. на интерпретацию результатов компьютерной обработки данных, порча данных, нарушение управления при поломке компьютера, при заражении его компьютерными вирусами, потери от похищения или намеренного повреждения данных, потери от ошибок в программах, потери от неправильного использования программ, повреждение здоровья от работы за дисплеем. Деградация или недоразвитие интеллекта от чрезмерного прощения некоторых видов деятельности, вызванного применением компьютера. Искажение представлений о мире, порождаемое длительным пребыванием в виртуальном мире. Распространению правдивых сведений о вредных последствиях использования компьютеров препятствуют те, кто их производит, распространяет, обслуживает, а также те, кто попался на крючок и не способен лишить себя компьютерных удовольствий. У компьютеров нет конкурирующих изделий, у компьютерной отрасли нет конкурирующих отраслей, поэтому нет и влиятельных субъектов, заинтересованных в разоблачении компьютерного мифа. Сравниться с компьютером в порочной притягательности может разве что автомобиль, но оба этих чудовища прекрасно уживаются вместе.